Глава пятая. Над лесом трехветров разразилась гроза. Свинцовые потоки дождя обрушивались на землю, едва не ломая молодые деревца. Тонкие слабые стволы пригибались к земле, словно косматые черные тучи наваливались на них всей своей тяжестью. Казалось, гигантские боги Козероги сражаются в вышине. Глаза их сверкают яростью, они наскакивают друг на друга, сотрясая небеса. Бездомная лисица бродила по лесу, не замечая проливного дождя, вспышек м о л н и и и раскатов грома. Но хотя оцепеневшая от горя Оха не обращала внимания на погоду, не настя затрудняла ее поиски. Целыми днями Оха рыскала по лесу. Надеясь найти пустую нору или любое другое укромное местечко, которое могло бы стать домом для нее и для будущих детенышей, наконец она обнаружила нору на северном склоне, но выяснилось, что там уже живет Леса б а б ы л и х а хозяйка норы, раздражительная старая лисица, отнюдь не горела желанием делить кров с будущей матерью. Когда Оха сунулась в нору, Бабелиха сразу оскалила зубы, предупреждая, что непрошенные гости и лучше убраться во с в о я си. Да что у тебя сердца нет? воскликнула молодая лисица. Подумай только, мужа моего убили, нору нашу разорили, мне голову негде преклонить, а моим лисятам никак нельзя без дома. Это верно, сердца у меня нет, фыркнула Бабелиха. Ещё бы при такой-то жизни нашла чем пронять мужа у неё видите ли убили да я и не помню когда в последний раз подпускала к себе лиса была нужда водиться с этим грязным неотёсаным сбродом оха не было ни душевных ни физических сил вступать в схватку со злобной старухой понурившись она ушла прочь ни с чем когда на небе взошла луна Лисица отыскала огромный дуб и свернулась клубочком между его корнями. Там было холодно и сыро. К тому же Оха не давала покоя мучительная мысль: если она в ближайшее время не найдет надежное жилище, ей не сохранить своих детенышей. Холод резал ее как нож. Шел снег, и с тех пор, как сгустилась темнота, завывай все набирал силу. Настанет день, думала о х а когда мы лисы поквитаемся с людьми и собаками. Настанет день, когда они отплатят за все причиненное нам зло. Мечта согревала ей душу, но тело по-прежнему дрожало от холода. Она и сама знала, что попусту тешит себя, ведь уже ничего нельзя исправить, нельзя вернуть Охо. Гнев захлестывал ее горячей волной, но, как это часто бывает, оставался бесплодным. Конечно, она всегда будет помнить Охо и никогда не простит его убийц, но п о п ы т а й с я она действительно отомстить своим врагам, это не вернуло бы погибшего лиса, а ей самой, скорее всего, стоило бы жизни. При первых проблесках рассвета лисица встала, стряхнула с шубы снег. И п о б р е л а к а п у ш к е леса. Там она раскопала мерзлую землю и стала искать червей. Потом наткнулась на гнилое бревно, кишмяк и ш е в ш е е м о к р и ц а м и и принялась жадно пожирать их, проглатывая вместе с кусочками в л а ж н о й древесины. Немного подкрепившись, Оха полезала мокрую от талого снега траву и вновь впустилась на поиски н о р ы Ей казалось, лес полон острых углов и выступов. В ярко синем небе не виднелось ни облачка, даже солнце словно излучало холод. Дрожа всем телом, о х а к о в ы л я л а по своему, вдоль канав и живых изгородей. Тут ей встретилась лисья пара, Олан и Алон. Лисица поделилась с ними своим горем, они объяснили, что в их нарек, к сожалению, нет свободного места. Как и Оха, они в самом скором времени ожидали появления потомства. Мы бы рады тебе помочь, сказала Олан. Да только нора у нас совсем тесная, земля там глинистая, а ты сама знаешь, зимой глина как камень. Там не выцарапать даже ямку, чтобы зернышко спрятать. Не то что местечко для другой лисы. Нам обоим очень жаль, поверь. Послушай, окликнул ее Лис. Мне тут кое-что пришло в голову. На южном склоне холма Трехветров есть барсучий городок. Нор у них там хватает. Может, они согласятся тебя приютить. Ты же знаешь, между нами лисами и барсуками существует договор. В случае крайней нужды делиться друг с другом жилищем. Скорее всего, они потребуют, чтобы ты отдавала в их кладовую часть своей добычи. Но так ведь тебе сейчас выбирать не приходится. Думаешь, они пустят меня к себе? Попытка не пытка. Один из моих братьев как-то жил в б о р с у ч ь е м городке и ничего ладили. А еще был у меня приятель, так он даже. Алон! Позвала лиса жена. Как видно, ей не слишком нравилось, что муж так долго разговаривает с одинокой молодой лисицей. Удачи тебе, пожелал на прощание лис. Спасибо. Наконец-то получил отдельный совет. Если ничего другого не подвернется. Попробую сунуться к барсукам. Остаток дня лисица провела в поисках, на ходу подкрепляясь чем придется. В одной из канав она обнаружила ручей и утолила жажду. И на этот раз все ее усилия найти нору не увенчались успехом. К вечеру она оказалась на южной стороне леса и принялась в ы с м а т р и в а т ь вход в подземный барсучий городок. Под старым вязом она заметила ложбинку. Расчистила лапами снег и увидела лаз. Набравшись храбрости, Оха спустилась вниз в темноту и двинулась по длинному коридору. Сильный запах б у р с у к о в сразу ударил ей в нос. Из ближайших спален до нее доносился шорох. б у р с у к о в Оха не боялась, но все же здесь, в их обиталище, ей стало как-то не по себе. б а р с у к и чрезвычайно сильные звери. И если ее вторжение придется им не по нраву, они расправятся с ней в два счета. А кто знает, как они отнесутся к появлению чужачки? Она уже дошла до конца коридора, как вдруг из темноты послышался вопрос на чужом языке, произнесенный грубым хрипловатым голосом. Фианта д е р фиант. Под землей было темно, хоть глазкали. Но л и с и ц а не нуждалась в свете, как и всегда, она больше полагалась не на зрение, а на ощущение, которое и сама не смогла бы назвать и определить. У зверей, живущих в норах, это ощущение совершенствовалось тысячелетиями. Оха ничего не различала в темноте, но она сразу поняла: перед ней крупный матерый барсук самец. Я лиса, ответила она. Хотя и не разобрала, о чем спрашивал Барсук. Я у меня нет дома, и вот люди зарыли мою нору, и я подумала. Чего, чего? п р о р о к о т а л хозяин. Люди зарыли? Э, да это л е с а Заблудилась, что ли? Нет, я искала ваш городок. и Хотела спросить, может у вас найдется для меня местечко, лишняя спальня, а то мне негде жить. Ага, ясно. Леса есть, норы нет. Проворчал Барсук. Места у нас полно. Хочешь здесь жить, да? Погоди тут, с п р о ш у у других. Пока не входи. Хорошо, хорошо. Оха вздохнула с облегчением. Послышалось шарканье т я ж е л ы хлап и наступила тишина. Спустя некоторое время звуки и запахи сообщили ей, что Барсук вернулся. Она уже успела немного привыкнуть к чужому жилищу и чувствовала себя увереннее. н а ш и говорят оставайся, к о л и хочешь. Только шуметь не не. Будешь тише воды ниже травы. Пойдем, покажу тебе твою спальню. Это выше. Я так тебе признательна, начала была лисица, но б а р с у к грубовато оборвал ее. Пошли, пошли. б а р с у к повел Оха по коридору наверх. вотведенную ей спальню, оказавшись в новом жилище, лисица сразу почувствовала, что здесь просторно и сухо, а на полу лежит мягкая подстилка. Прежде всего она пометила спальню, не обращая внимания на неодобрительный взгляд б а р с у к а а потом растянулась на подстилке из травы и листьев. Подобно всем лисам, весьма скетичным и не требовательным в убранстве жилища, ухане нуждалась в такой роскоши, как подстилка. Но сейчас теплая постель пришлась измученной лисице весьма кстати. Глаза ее закрылись, едва голова коснулась н а т р у ж е н н ы х л а п Издалека до нее донесся голос барсука: "Выходи через верхний ход, в мой больше не лазь". И о х а провалилась в сон. На утро, не открывая глаз, она вытянула лапу, чтобы коснуться Охо. К во д р е она недоумевала, почему не чувствует его запаха. Недоумение возросло, когда она поняла, что лежит в незнакомой норе. Ахо! испуганным шепотом позвала она. Где же он? Может, с п о з а р а н к у отправился на охоту, чтобы порадовать ее кроликом или каким-нибудь другим лакомством? Но почему тогда она не ощущает запаха его меток? Почему бесследно улетучился аромат его теплого сонного тела? И куда она попала? Что это за нора? р а с т е р я н н а я сбитая с толку лисица принялась обшаривать нору в поисках мужа. Ей казалось, она все еще спит и видит страшный сон. Будь здесь Охо, он сразу разогнал бы этот кошмар. И вдруг она вспомнила все. Что случилось за эти два дня? Охота, разрытая нора, лисий дух, мертвое тело Охо, висящее на изгороди. Охо больше нет. Он никогда не вернется. И чувство утраты, более о с т р о е чем раньше, п р о н з и л о ее. Тоска навалилась такой тяжестью, что у лисицы перехватило дыхание. Страдания души во много раз мучительнее, чем самая сильная телесная боль. Против этих страданий нет никаких лекарств, кроме времени. Тому, кто сражен печалью, она кажется неизбывной. Тоска парализует дух, лишает сил. Тело живет, двигается, но дух, сломленный отчаянием и безнадежностью, застывает в изнеможении. Весь долгий вчерашний день лисица бродила по лесу, ни на секунду не забывая о смерти Охо, ни на секунду не отдыхая от саднищей боли. Но забыть о своей потере и вдруг проснувшись вспомнить о ней, пережить заново было еще страшнее. Она знала, ей предстоит еще много-много подобных томительных пробуждений. Ей показалось, что мучения ее будут длиться вечно и не ослабеют никогда, сколько бы зим и лет не минуло. С тяжелым сердцем она отыскала коридор, которым вчера провел ее барсук, и уже собиралась двинуться наверх, как вдруг на ум ей пришло предостережение хозяина: этот путь ей запрещено использовать. В дальнем конце спальни оказалось еще одно более узкое отверстие. Протиснувшись в него, Оха оказалась в длинном коридоре, куда не выходили другие спальни. Она выбралась из б а р с у ч ь е г о городка и в последний раз отправилась к г и б л о м у месту, где оборвалась жизнь Охо. Оха решила больше не возвращаться сюда. Вновь и вновь пересекая тропу смерти, лишь попусту расстраиваешь себя. К тому же это опасно, а ей надо беречь своих будущих детенышей. Ее долг перед ними важнее всего, важнее тоски и печали. Поселившись в барсучьей колонии, Оха старалась сталкиваться с хозяевами как можно меньше, да и те явно не горели желанием общаться со своей соседкой. Встречаясь с барсуками, она приветливо кивала и здоровалась, и на этом все общение кончалось. Но как-то вечером, когда Оха собиралась на ночной промысел, в ее спальню просунулся барсук. Тот самый, что позволил ей жить в городке. Она уже знала его зовут Гар. Пришел узнать, как ты? п р о и з н е с он, поудобнее устраиваясь на полу. Хорошо, ответила лисица. Правда, мне немного одиноко. Ясно, ясно. С лисом твоим случилось неладное, я помню. Ушьте мне л ю д я И в подтверждение своего нелестного мнения о человеческой породе. б а р с у к громко щелкнул зубами. Мы б а р с у к и их не трогаем, зла им не делаем, а они как-то подослали сюда пса. Так, слабак недомерок, я ему задал. а?» И Гароб н а ж и л свои устрашающие клыки. У Оха от изумления глаза на лоб полезли. Неужели ты справился с собакой? Дело в т о задал ему т р ё п к у летел отсюда впереди собственного визга бедолага. Мы барсуки очень сильные и появились на этой земле давно, очень давно. Людей не трогаем, нет, а они любят убивать барсуков. Не часто такое случается, но случается. Лисы тоже очень давно появились на земле, и люди преследуют нас с сотворения мира. Не знаю почему. Быстро бегаете, вот почему. Люди тоже любят бегать. Бегут, бегут, гонятся за кем-нибудь. Непонятно, зачем им это надо. Чокнутые они. Кто их разберет? Бывает, вынесут на лужайку перед своим домом еду и ждут, чтобы мы пришли. Глазе ю т и з о к о н глядите, глядите, б а р с у к ест. А что по ихнему нам с едой делать? Играться? б а р с у к презрительно фыркнул. Гарта плевал на них. У него-то здесь хватает силы. И б а р с у к склонил голову. указывая на свою могучую грудь. Шкуру старины Гара люди могут заполучить, а душу, не-не, душа останется с ним. Старый б а р с у к понравился л и с и ц е оказалось, они сходятся во мнениях. Как и лисы, Гар верил, что после смерти попадет в иной мир, где живут души зверей. Ты вот что сделай, задумчиво произнес Гар, отправляйся бродить по свету. Пути всего насмотришься всякой красоты, больших холмов, широких долин, быстрых рек. Мир он большой. Увидеть мир – это здорово. Не хочу я никуда идти, возразила лисица. Останусь там, где родилась. Может, кому-то скучно в нашем лесу, а мне здесь нравится. Красоты здесь хватает. Ясно? Не стал спорить Гар. Знаешь, я слыхал. Вы лисы можете кричать по всякому, овцой блять или вороны каркать. Правда это? Да, подтвердила Оха. Мы умеем подражать голосам других зверей. Но «Ну, покажи-ка, крикни птицей. Оха решила не ломаться и несколько раз чиркнула. и х А, ей-ей, похоже на петчугу, а теперь овцой. Оха жалобно заблеяла, точно ягненок з о в у щ и й мать. Ха, здорово! Ей-ей, в ы л е с ы и правда, мастера. Унлагу! Раздался недовольный голос из соседней спальни. Что случилось? Обеспокоено н спросила Оха. Да так ерунда. п р о с и т п о т и ш е У нас не любят, когда шумят. Ничего, п о болтаем тихонько. Громко нельзя. И не бойся, все нормально. Поговорим еще. Я кое чего узнаю о лисах, а ты о б а р с у к а х Слышишь? А ты как думаешь? От чего люди не взлюбили вас лис? От того, что бегаете быстро? Думаю, то есть так мне говорили родители, когда я была еще лисенком. Люди возненавидели нас, потому что мы частенько крадем у них цыплят. Вот так. Съедаете цыплят раньше, чем люди сами сожрут. Ясно. Каждому охота съесть цыпленка, так вот почему люди ненавидят лис. На счет того, что каждому охота съесть цыпленка, Оха была вполне согласна со старым б а р с у к о м Она знала также, вражда между людьми и лисами возникла много веков назад и не прекратится до скончания мира. А все же, продолжал Гар, не все люди ненавидят лис, не все нет. Знал в а я одного лиса. Он жил с людьми, долго жил, и они его не убили. Только те люди, что на лошадях, люди с ружьями, не любят лис. А других мне что-то не встречалось. Мрачно заметила лисица. Нет, в мире полно всяких разных людей и вообще всяких разностей. Отправляйся в путь, увидишь сама. Не хочу я никуда идти, отрезала Оха. Элеквайс м и т с о р г у м г о д р о ф е т п р о и з н ё с Барсук, цитируя какую-то барсучью пословицу на своем родном языке, непонятном для лисицы. Грустно, грустно. Он вздохнул. Ну, мне пора. Славно поболтали. В другой раз поболтаем еще. Лисица ничего не видела в темноте, но слышала, как он поднялся и тихонько пофыркивая направился по коридору к собственной спальне. Потом она уснула, и снились ей люди, существа, которые внушают л и с а м ужас, уступающий по силе лишь неизбывному страху. Неизбывный страх — это грозный призрак, у которого тысяча именных и обличий, и ни одно из них невозможно запомнить. Белая голова с безжалостными челюстями и о с т е к л е н е в ш и м и глазами, не знающими сна. Неизбывный страх скрывается там, куда не проникает ни рассудок, ни самые сокровенные пророческие сновидения. Даже храбрейший из храбрых не может без содрогания представить его отвратительные черты. Много веков назад, в самом начале мира, неизбывный страх проник в глубины сознания, чтобы остаться там навсегда. Порой он предстаёт на земле во всем своём ужасающем обличье. а потом вновь надолго исчезает к великому облегчению всего лисьего племени. Как ни странно, когда Оха вновь случайно столкнулась с Гаром, он был также неприветлив и не многословен, как и при самой первой их встрече, словно не было между ними долгой дружеской беседы. Лисица догадалась, разговорчивость накатывает на старого б а р с у к а лишь под настроение, и это настроение... Посещает его крайне редко. Однажды вечером, выйдя на охоту, Оха заметила в саду поблизости от человеческого жилья старый заброшенный сарай. Она обошла вокруг ветхого строения, выискивая нет ли где следов или других знаков недавнего пребывания людей, и не обнаружила ничего, что могло бы ее насторожить. Внутри сарая хранились металлические инструменты, покрытые ржавчиной. И опутанные кружевами паутины. Сквозь щ е л я с т ы и прогнивший пол пробивалась трава. Стекла в маленьком оконце давно были выбиты, и весь сарай угрожал рухнуть. В одном из уголков примостилось гнездо черных дроздов. Верный признак того, что люди здесь не появляются. В последнее время Оха все чаще мучили опасения. она полагала, что б а р с у ч и й городок не лучшее место для ее детенышей, которые скоро должны появиться на свет. Скорее всего, б а р с у к и не причинят лисятам никакого вреда, но когда речь идет о безопасности потомства, лисы удесятеряют свою врожденную осторожность, и Оха ничуть не отличалась от других матерей. Этот сарай, пожалуй, будет для лисят более надежным пристанищем, решила она. Между домом и сараем пролегал участок шириной примерно в три сотни ярдов, поросший высокой непримятой травой. Возможно, обитатели дома совсем о д р е х л е л и и сараим больше не нужен. Есть здесь еще одно важное преимущество: обшарпанная дверь до сих пор на запоре. Сама оха может проникнуть внутрь только сквозь узкое оконце. Собаки вряд ли удастся втиснуться в такое маленькое отверстие, расположенное к тому же высоко над землей. Если кто и потревожит ее здесь, то только белки, птицы или тучие мыши. Но все эти твари ей не страшны. Лисица все больше склонялась к тому, чтобы переселиться в сарай, но до поры до времени она продолжала жить в барсучьем городке. Барсуки сами того не зная. Охраняли ее кладовые и тем приносили лисице немалую пользу. Как и все лисы, Оха была чрезвычайно запаслива, и в спальне, где она хранила припасы на черный день, царил страшнейший беспорядок. Но так как лисица жила обособленно и пользовалась отдельным коридором, у барсуков не было особых причин жаловаться. Правда, Оха постоянно подновляла свои метки и разбрасывала птичьи перья, остатки овощей и обглоданные кости, где придется. Не только в спальне, но и в коридоре и вокруг своего собственного лаза. Она знала, кое-кто из б а р с у к о в недовольно косится на это безобразие и ворчит. Много раз лисица обещала себе стать опрятнее, но обещания оставались обещаниями. У нее было множество забот, куда более важных, чем уборка. День шел за днем, неделя за неделей. Лишь изредка слабый солнечный свет озарял хмурые небеса, серые и тяжелые. Но снегопады прекратились, сменившись проливными дождями, и оха стало легче добывать пропитание. Дожди вымывали маленьких зверюшек из нор, и те становились добычей лисицы. К тому же, когда на улице льет как из ведра, люди предпочитают оставаться в домах. В такую погоду им не до охоты на лис. Да и влажная земля не долго сохраняет звериные запахи. В один из весенних дней, когда за гуляй завывал в полях вздымая тучи прелых листьев и сухой травы, зайцы предавались обычным в эту пору безумствам, ласки приплясывали напротив оцепеневших кроликов, прежде чем вцепиться им в горло, а ястребы к а м н е м падали с небес п р и м и к о м на растерянных мышей. Оха почувствовала, что внутри у нее происходит нечто особенное. она поспешила найти Гара и сказала ему, что покидает барсучий городок. к у Да собралась? удивился барсук. Посмотреть мир. Вот это дело, славное дело. Спасибо за все. Ты был очень добр. Вы все были добры. Приютили меня, когда мне пришлось т у г о Да что там, устики. Вот нас м о т р и ш ь с я всего. Вернешься, тогда мы с тобой вдоволь поболтаем. Ха. И лисица ушла от б а р с у к о в На душе у нее было тревожно, но когда она подошла к ветхому сараю на краю сада, дурные предчувствия улетучились. Никаких признаков того, что в ее отсутствие здесь побывал враг, будь то человек или собака. Лисица пролезла в о к о ш к о и устроилась на старом мешке. Ее время пришло. Предстояло нелегкое дело.